Собираемся на тренировку. Чем дороже, тем лучше. Начнем мы свой разговор с того, как правильно выбрать зал. Естественно, в первую очередь это зависит от твоих материальных возможностей. Не секрет, что сейчас в больших городах стоимость годового абонемента в зал может доходить и до тысяч рублей. но тренировки в зале, которые стоят тысяч в год, не особо уступают дорогим. Чем ты должна руководствоваться в своем выборе, если не стремишься, конечно, к какому-то неимоверному гламуру, нереальной красоте, потрясающих удобствах в раздевалках? и большому набору дополнительных услуг. Например, сократить расходы можно, если у тебя есть четкое время, когда ты посещаешь зал. Допустим, ты ходишь в зал только утром перед работой. В таком случае покупай утренний абонемент. Он намного дешевле и, как правило, действует примерно до пяти часов вечера, а в выходные до часу дня. Если за год посещений клуба ты воспользовалась бассейном два раза, Ты считай, что не пользовалась совсем. Поэтому лучше в следующий раз купить абонемент без бассейна. Это намного дешевле. То же самое касается парных, турецких бань, хамама, русских парных, саун. Даже самые дорогие клубы предлагают сейчас эконом-варианты. Кроме того, конечно же, зал в идеале должен находиться совсем рядом с твоим домом или работой, желательно в пешей доступности. В противном случае велика вероятность, что перспектива тратить 2 часа жизни на дорогу убьет весь энтузиазм иметь прекрасное тело. Если, например, у тебя есть возможность взять корпоративное членство в зал, обязательно бери. Это намного дешевле индивидуальных карт. Выбирая себе зал, обращай внимание на сетку групповых занятий. Оптимально, если она будет достаточно широкой чтобы заниматься в удобное для тебя время, а не подстраиваться под несколько уроков утром и вечером. И самое главное, должна тебе сказать, что на самом деле зал это не так важно. Если ты реально стремишься к результату и серьезно нацелена на работу над собой, потому что тренироваться можно и дома, на коврике. Чем заменить оборудование дома? Коврик, полотенце или одеяло. Гантели, бутылка с водой или песком. Гири, пятилитровая канистра с водой. Штанга. Твой двухлетний ребенок весом 10-12 килограммов, которого можно посадить на шею и делать приседы и выпады. Все зависит от твоей личной мотивации. Помни об этом всегда. Мне уже поздно, еще рано. Хочу ответить на распространенный вопрос по поводу возраста. Очень часто его слышу. Дамы сетуют: "Мне уже за сорок, не поздно ли начинать?" Или молоденькие девочки пишут: "А мне еще нет 18, не рано начинать тренироваться?" мои дорогие, тренироваться, начинать никогда не рано и никогда не поздно. Должна тебе сказать, что есть масса примеров, когда женщины и после 50 добивались прекрасных результатов в работе над своим телом и даже выступали в номинациях фитнес-бикини. То же самое касается и молодых девушек. Может быть, тебе рано работать с железом, с какими-то большими весами, это да, и только личная консультация тебе поможет ответить на этот вопрос. Но заниматься, тренироваться Ни поздно и ни рано, ни в каком возрасте, и всегда ты можешь добиться результатов. Еще раз повторю, только твоя целеустремленность и последовательность принесут желаемый результат работы над своим телом. Я тебе искренне желаю радоваться своему отражению в зеркале, чтобы тебя делали счастливые взгляды твоего партнера, твоего мужчины, твоего друга, чтобы ты видела, как у него загораются глаза, Когда он на тебя смотрит. Это же так важно для нас, девочек, девушек, женщин в любом возрасте. Хочу еще раз сказать, что несмотря на генетическую предрасположенность каждой из нас к определенному телосложению, это нельзя воспринимать как приговор. Что я имею в виду? Если у тебя есть дочь совсем маленькая, но ты видишь в ней будущее яблоко, твоя задача начиная чуть ли не с рождения вырабатывать в ней привычки правильного питания. Если у тебя дома вместо конфеты булок, на сладкое будут морковные палочки, орешки и сухофрукты, то девочка вырастет стройняшкой. Так и не узнав о своей генетической карме, ни будет взяться лишнему жиру, который скапливается в проблемных зонах. То есть у каждой есть шанс изменить свой типаж. Да. Анатомию не изменишь, но убрав жир и построив мышцы в нужных местах, ты преобразишься. Выбор тренера. Когда ты пойдешь в зал для начала, стоит взять некоторое количество занятий у персонального тренера, чтобы он объяснил, как правильно работать с тренажерами. Если тренер грамотный, то будет достаточно 7-10 индивидуальных занятий. И также имей в виду, Покупая абонемент в фитнес-клуб, ты, как правило, имеешь право на одну бесплатную тренировку с персональным тренером. Впрочем, в большинстве случаев главная цель этой тренировки убедить тебя в том, что самостоятельно заниматься ты не сможешь, а каких-то результатов добьешься только под пристальным вниманием тренера. Поэтому действительно полезной информации ты получишь минимальное количество. Ничего плохого в том, что тренер пытается тебя убедить в необходимости заниматься с ним в дальнейшем, нет. Ему нужно зарабатывать, и это нормально. Твоя задача получить от него за час максимум информации. Поэтому постарайся деликатно, но настойчиво перевести ваш диалог в нужное русло: как работать в том или ином тренажере? как подогнать его под твой рост и твои цели. Попроси показать технику выполнения приседов, выпадов, грамотно объяснить, как проработать грудь, спину, пресс в тренажерах. Вряд ли ты все это сразу запомнишь, но что-то вынесешь для себя точно. Не стесняйся. Ты заплатила деньги за клубную карту. Объяснить тебе все это подробно обязанность тренера. Другая ситуация. Ты оплатила, например, 5 или 10 тренировок. Здесь имеет смысл оплатить затем и программу тренировок. Тренер должен подготовить тебя к самостоятельной работе, естественно, показать технику выполнения упражнений, научить правильно подбирать рабочие веса, четко обосновать количество подходов и повторов для твоих целей и типа фигуры. Грамотный и добросовестный тренер расскажет тебе о спортпите, о правильном питании, о питьевом режиме а групповых программах, с которыми тебе стоит или не стоит совмещать работу в зале. Научит делать суставную разминку и растяжку и так далее и тому подобное. Где они? Где эти волшебные тренеры? Даже если наставник не горит желанием делиться этой информацией, а намерен выдавать ее дозированно и за дополнительную денежку, твоя задача узнать все и даже больше оплачено и имеешь право. Когда будешь работать по программе, тоже не стесняйся спрашивать. Грамотный тренер должен менять программу не реже одного раза в два месяца, использовать круговые и интервальные трени. Принцип суперкомпенсации. Должен он и записывать тренировки, и отдать тебе записи, когда ты заканчиваешь с ним работать. Тренер должен быть жестким и требовательным, иначе плакали твои денежки. Онлайн-тренер. И в наше время, когда гаджеты владеют людскими умами, сердцами и временем, было бы странно, если бы я не рассказала про онлайн-тренеров, каковым по сути тоже являюсь. Я в последнее время тренирую онлайн людей со всех концов света и получая при этом прекрасные результаты. Поэтому о том, как же работать с тренерами онлайн, каким образом их выбирать и что ты можешь от них ожидать, я знаю на 100%. Тема актуальная и интересная для многих в наше время время жизни онлайн. Зачем нужен онлайн-тренер и программы тренировок? В интернете можно найти тонны информации. Этот поток захлёстывает не даёт возможности сосредоточиться и определить главное, что приемлемо для тебя, а что нет. Казалось бы, набери в поисковике: как накачать попу и вперед, А нет. Мало у кого это получается. Причин много. Прежде всего, техника выполнения. Все мои подопечные постоянно присылают видео, благодаря которым я контролирую их технику. Иногда мы меняем одно и то же упражнение по три раза, пока не добьемся идеального выполнения. Если ты работаешь самостоятельно, снимай себя и смотри со стороны. Ты будешь удивлена увиденным. Приятно или нет вопрос отдельный. Но однозначно, так легче контролировать и корректировать свои занятия. Тренер сможет профессионально ответить на множество твоих вопросов о количестве подходов и повторов. О том, с чего начать тренировку и чем закончить, где нужна база, а где изоляция, когда подключить круговые тренировки, когда интервальные, как использовать принцип суперкомпенсации. Деталей и тонкостей тут очень много. Профессиональный фитнес это серьезно. А если ты хочешь результата, подход должен быть профессиональным. Именно поэтому выбирать себе онлайн-тренером девушку которая сама похудела на 10 килограммов и теперь помогает другим сделать это. все равно что попросить принять у тебя роды подругу, которая недавно родила сама. Онлайн-тренер это не врач, он не лечит, а направляет, Дает советы и рекомендации, следуя которым ты уверенно движешься к цели. Онлайн-тренер не волшебник, всю работу ты будешь делать сама, конечно получая от нас обратную связь, ответы на вопросы, аплодисменты или периодически жесткие выговоры. Я всегда говорю тем, с кем начинаю работать: не зашью тебе рот, не буду стоять над тобой сбитой в зале или дома, но помогу приобрести привычку следовать ПП и тренироваться. Ты задумывалась когда-нибудь, почему самые успешные в жизни и бизнесе люди имеет собственного наставника, тренера, коуча, потому что не может, да и не должен человек, даже самый умный, разбираться во всех сферах жизни. У него на это элементарно нет времени. Онлайн-тренер в этой ситуации даст нужную информацию, поможет раскрыть потенциал, обеспечит победу над собой. Индивидуальный коучинг не всем доступен по цене. Для этого и существуют варианты онлайн. Как правило, работать над собой начинают все рано или поздно. Очень часто мне приходится слышать: "Я столько всего перепробовала: Дюкан, Гербалайф, энерджи-диет, дни на рисе, кефире, яблоках, приседания, искручивание на пресс по каким-то безумным таблицам". Боже боже, как только не испытывают женщины себя на прочность. Хорошо, если организм здоровый и справляется с этим экстримом без серьезных последствий. К сожалению, бывает и по-другому. Самый безобидный результат этих экспериментов просто отсутствие результата. На самом деле эта книга, если ты ее не просто прослушаешь, но и изучишь с карандашом в руке, станет твоим персональным тренером. И тренером очень высокого уровня, очень профессионально подготовленным. Конечно, я не могу каждый раз ударять тебя этой книгой по голове, если увижу, что ты нарушаешь какие-то правила. Но если ты будешь следовать всем моим советам, добьешься потрясающего результата. Поверь мне, ты можешь. Главное верить в себя и не останавливаться. Пусть постепенно, пусть медленными шагами, но только вперед.